Вернувшись домой, Вилья посидела немного в тишине сонного дома, глядя на пламя свечи. И оно покачивалось под легкими дуновениями ветра, проскальзывающего в дом в открытое окно. Огненные блики играли на фарфоровом лице куклы. Цепляясь за простыни на кровати, она до боли сжимала зубы, запрещая себе плакать от отчаяния. Ее отца казнят. Она никак не могла это изменить. Совсем недавно ей казалось, что все закончилось. Все в ее жизни решилось, но одна записка перевернула все. Упав на кровать, она закрыла глаза и прислушалась к болезненно бьющемуся в груди сердцу. Что бы ни говорил ей отец, как бы ни был с ней жесток, но одна мысль о его смерти причиняла женщине боль. Побег мог дать надежду, шанс все изменить. Но что будет с начальником стражи, если этот побег удастся? В памяти Вилли всплыл вид избитого мужского тела и хриплый стон. Ей оставалось только выдохнуть в темноту с таким же сдавленным стоном. Отныне она была предателем, какое бы решение ни приняла. Может, если я все расскажу потом, Энраро это его спасет? Думала она и только вздыхала, вспоминая, что даже без побега барона у начальника стражи было немало проблем. Снова закрывая глаза, она вспоминала суровый взгляд отца, а вместе с ним почему-то приходили руки эштарца. Теплая и нежная, они были готовы обнимать ее даже в воспоминаниях. — Хватит, — приказала она сама себе, резко вставая. — Ты дочь барона Мордо, дочь своего отца, и ты просто обязана его спасти. Это было не решение, а приказ самой себе, которому женщина решила следовать, не позволяя себе сомневаться. Набросив на голову теплую шаль, она ушла в темноту ночи, молясь морскому богу, чтобы тот послал ветер, что поможет ей встретиться с палачом. Бог, видимо, ее услышал. В темном переулке она увидела элиту, которая стучала в окошко собственного дома. «Никакого покоя с такой работой ни днем, ни ночью!» — воскликнула она, когда отец ей дверь. «Может, перестанем запирать ее на засов?» И Иштарцы вроде не так страшны, как о них говорят. Двери лучше по-прежнему запирать, прошептала Вилия, выходя из темноты. Айлитов вздрогнула от неожиданности и тут же бросилась ее обнимать. Вилия, госпожа, почему вы здесь? Что-то случилось, спросила она, быстро переходя с возгласов на шепот. Неужели он все же обидел тебя? Нет, Айлита. Если ты о моем муже, то он не обижал меня. Я хотела поговорить с твоим отцом, неловко улыбаясь, ответила Вилия. Палач осмотрел улицу, морщил лоб. Бровей у него совсем не было. Он сбривал их вместе с волосами на голове, отчего казался не человеком, а огромным каменным идолом, призванным на помощь правосудию. «Заходите», — сказал он, наконец, спуская девушек в дом. Входя, Вилия пояснила. «Лучше запирайте дверь. В рядах иштарцев предатель, потому неизвестно, что может случиться». — Да, пока его не поймали, все может случиться, — согласился мужчина, знавший немного о проблемах крепости. — Но ты ведь не за этим пришла, верно? — Верно, — со вздохом призналась Виллия. Мужчина жестом предложил ей сесть на один из стульев, а сам расположился на широкой лавке у окна, намереваясь слушать. — Вы всегда уважали моего отца, — начала Виллия, глядя в пол. — Потому, быть может, вы сможете ему помочь. — Надеюсь, ты о побеге, а не о быстрой смерти? — внезапно перебил ее мужчина. — Откуда вы знаете? — испуганно спросил у Вилли, вспоминая странную записку. — Я просто сам об этом думал, — признался мужчина. — Не заслуживает твой отец смерти? — Это, конечно, риск, но он много сделал для меня и для элиты. Как ты хочешь, чтобы он покинул город? — Не знаю, — призналась Вилли. — Он должен попасть в порт. Там его спрячут на корабле. Но как ему покинуть крепость и выбраться за городскую стену, я не знаю. С крепостью я помогу и, думаю, найду того, кто поможет покинуть город. Но пусть Айлита уплывет вместе с ним. Так будет безопасней». Виллия кивнула, понимая, почему мужчина просил именно об этом. «Никуда я не уплыву!» — скрикнула Элита, становясь в позу. «Почему вы вообще ничего у меня не спрашиваете? Если я буду замешан в побеге барона...» — Нет никакой гарантии, что меня не казнят. И что тогда будет с тобой? Нет, это не обсуждается. Тобой я рисковать не стану, — уверенно заявил мужчина. — Ничего ты не понимаешь, — папа хмыкнула девушка весело улыбаясь. — Я ваш главный помощник. Стражники очень хорошо отвлекаются на красивых, свободных женщин, и одна из них готова вам помочь. — Да, мое очарование в вашем распоряжении. — Айлита! — гневно воскликнул мужчина, поднимаясь на ноги. — Об этом не может быть и речи. Я не позволю тебе так распоряжаться собственным телом. — Фу, какого вы обо мне мнения, батюшка? — возмутилась девушка. — Я не собираюсь ни с кем спать. Просто отвлечь, а когда потом я им откажу, они будут вынуждены смириться, иначе ее муж им все кости переломает, а его в страже боятся. Мужчина выдохнул, опустился на лавку и повторил. — Ты уплывешь, Алита, иначе я в этом не участвую. Когда о побеге узнают, ты должна быть в безопасности. Но мое исчезновение только добавит подозрений. — Нет, если ты уплывешь, на как невеста Керала Вангура, — вмешалась Виля. Что? — Этого? Ты шутишь? — Нет. Но ведь ты получишь возможность увидеть мир, — с улыбкой сообщила дочь барона. — Всего-то сыграть роль невесты и покинуть город. Потом ты сможешь вернуться. Она понимала тревоги мужчины и сама тревожилась за судьбу девушки, которую считала своей подругой. — Я подумаю, — уборкнула элита, всегда мечтавшая о приключениях. — А вангур согласится? — спросил мужчина взволнованно. Виллия только кивнула, понимая, что сможет договориться и со старшим, и с младшим вангуром. Она не знала, что куда сложнее будет договориться с собственным братом, сидящим на крыльце и слушающим все это. Арон не хотел шпионить за собственной сестрой. Просто, услышав ее имя в темноте, решил свернуть переулок, увидел свет в окне, узнал ее шепот и прислушался, считая это забавным. С каждым словом мальчик мрачнел, понимая, что не может принять ни одну из сторон. Он злился на отца, злился на сестру, но понимал, что готов разве что накричать на них, сказав, что они сами во всем виноваты. Но и предать Иштарца, ставшего ему почти родным, он тоже не мог. На глаза мальчишки сами собой набежали слезы. Ему оставалось только сбежать, вернуться домой, рухнуть в кровать и плакать в подушку, понимая, что кто-то обязательно умрет. Энрар говорил ему, что на войне не бывает иначе. Но смириться с этим было невозможно, особенно когда твой собственный отец продолжает воевать.